и старалась никогда не вспоминать о прошлом. Среди возвратившихся из лагерей был Леонид Ефимович Пинский. Его арестовали поздней осенью 49-го года. Накануне мы втроем, Сима, он и я, гуляли в каком-то московском парке, в Измайлово, кажется. Они с Симой почему-то купили четвертинку и на ходу, гуляючи, ее распили. В общем, было веселое и хорошее настроение — и мы договорились встретиться через два дня. Телефона у него не было. Он жил в университетском общежитии. Прошел день после той даты, когда он должен был приехать. Второй, а на третьем мне позвонила одна его ученица и сказала, «Я ездила к Леониду Ефимовичу за своей работой. Его дверь опечатана». Так мы узнали, что он арестован». Сведений о нем было очень мало, когда он сидел, и в какой-то момент мы с Симой договорились, что я могу ему написать. Это был какой-то новый этап в моем сознании. Я написала в лагерь, и в последний год мы обменялись двумя-тремя письмами. Вернее, мы получили от него только одно, потому что там писать можно было только раз в три месяца, что-то в этом роде. А я ему два-три написала за это время — и очень была горда тем, что смогла преодолеть страх, запрет. Он вернулся и рассказал то, что, впрочем, можно было и предполагать. Был такой известный в Москве литератор по фамилии Эльсберг. Человек довольно блестящий, известный прежде всего своими книгами о Герцене, большой говорун, любитель рассказывать всякие истории, не только ученый, но и, так сказать, светский человек. О нем ходили плохие слухи. Говорили, что он причастен к аресту Бабеля. Две дочери писателя Левидова, арестованного в 1938 году, заклинали меня предупредить Пинского о грозящей ему опасности. А Эльсберг вдруг прикипел к Пинскому. Он, как и Леонид Ефимович, читал в университете лекции преподавал теорию литературы. После лекции не уходил, ждал часами Леню, чтобы его проводить домой, чтобы с ним походить, поговорить. А разговаривать с Эльсбергом было интересно, потому что это был человек широкомыслящий, и я все говорила. Лёня, эти прогулки к добру не приведут». Он отвечал. «Глупости. Я с ним уже почти год разговариваю. Я уже ему наговорил такого, что меня десять раз бы посадили». Все это чепуха, все это страхи. Но, как выяснилось, не ошибался. Когда он вернулся в самом начале 55 года, то рассказал нам, что это был именно Эльсберг. Что Эльсберг, оказывается, после каждой беседы с ним, не ленился садиться за письменный стол и подробно излагать, о чем шла речь, и получился довольно объемистый материал. На пересылке Леня встретился с таким профессором Штейнбергом, востоковедом, который был Эльсбергу не то что друг-приятель, как Леня, а просто, можно сказать, брат родной. Штейнберг с женой Эльсберга обожали. Когда жена Штейнберга покупала рубашку или костюм, или что-нибудь своему мужу, она всегда покупала и Эльсбергу. Все дни рождения, все праздники, все приемы Эльсберг устраивал в доме у Штейнбергов. Это был самый близкий, самый родной человек. Однако выяснилось, что и на Штейнберга он писал. Когда Штейнберга арестовали, его жена, естественно, побежала в ту же ночь к Эльсбергу. Он стал давать ей советы, куда спрятать, какие рукописи и прочее. Часть вещей взял к себе» и месяц-другой как бы опекал и помогал им. Там девочка еще была, дочка. И Штейнберг, который в ходе допросов совершенно ясно понял, кто его посадил, сумел написать записочку во время пересылки и выбросить ее из вагона. И вот нашелся добрый человек, который эту записку положил в конверт. Там был адрес написан, и доставил. И жена получила эту записку, где было сказано, что во всем виноват Эльсберг. «Но только ради Бога, не дай ему понять, что ты знаешь, продолжая делать вид, будто ничего не случилось». И вот эта женщина в течение пяти лет продолжала водить дружбу с Эльсбергом и жить под его покровительством. Я потом этот рассказ слышала от нее самой. Когда Леня вернулся, он повел меня к ним в дом, и она сама волнуясь, хотя все было давно пережито, трясясь просто от волнения, мне все это рассказывала. Когда Штейнберг вернулся, Эльсберг пришел к ним. Купил немыслимой ценности редчайшие издания какого-то восточного автора. Огромный букет роз и сказал, «Я пришел с покаянием». «Я виноват, не отрицаю. Все равно я вас люблю». Но был спущен с лестницы. Было сделано большое усилие, и несколько человек подали на него в суд за клевету, в том числе Штейнберг и Пинские, поскольку они были реабилитированы. Суд не принял дело к производству. Но состоялось собрание в Союзе писателей, и Эльсберга исключили. Не волнуйтесь, очень скоро он был вновь принят в этот союз. Но вот что мне хочется добавить, это очень характерно. Молодые люди нового поколения, потом ставшие довольно известными литераторами, такие как кожинов в момент всей этой истории вокруг Эльсберга проявляли к нему необычайные симпатии. А он вел тогда очень такой вольный семинар, где молодежь могла свободно высказываться, он был большой либерал. И вот эти молодые люди окружали его любовью, вниманием и оправдывали его так. Все предавали. Нечего его выделять. Что вы вцепились в одного человека. Время было такое, когда все друг друга выдавали. И нечего пытаться очистить свою совесть, рассчитываясь с одним. Мне кажется, это интересно, как мотивация и вообще. Конечно, это все дико, но так было. «Мне хочется, чтобы это осталось в памяти людей».